глава вторая. Маниины проводы тремя днями ранее Женя, роскошная платиновая блондинка модельного роста, стояла на пороге алкомаркета ровно в полдень. Ей было плевать, на проводивших ее сальными взглядами двух загорелых парней. Увидев ее ксиву, они бы мигом спали с лица. Хотя она и не была ни следователем ни опером, но преподаватель в университете МВД. «Это тоже неплохо». Женя изогнула в усмешке красивые губы. Ей все говорили, что она похожа на Ванессу Паради. Пожалуй, так оно и было. Женька, лучшая подруга, широко известной в узких кругах, молодой писательницы Маши, не сомневалась. Маша потерялась. И произошло это не в тот день, когда ее позвали на эту литературную тусовку, где она предположительно встретится со своей детской болезнью, в лице известного писателя Владислава Юрьевича-сказочника. Она потерялась еще в ранней юности, когда открыла первую, на взгляд Жени, совершенно дурацкую, книгу его авторства. На сегодня были намечены посиделки. Подруги устраивали их уже много лет дважды в неделю. Традицию старались не нарушать. Поэтому Женя и оказалась в полдень на пороге алкомаркета. Машу пора было растормошить. А для этого понадобится немного допинга. Женька уже распирала. Ей было, что рассказать подруге про этого ее сказочника. Любила посплетничать, был грех. Женя, наконец, потянула массивную ручку двери маленького магазинчика, за которую вот уже полминуты держалась, провалившись в мысли о своей подруге. Маша, радость наша. Или просто мелкая. Во-первых, потому что младше Жени на 4 года. Во-вторых, потому что ниже на голову две бутылки. Интересно, хватит или нет? Наверное, будет достаточно. А то мелкая не протрезвеет к своему светскому рауту, где соберется вся их литературная тусовка. Вдруг этот авторитетный парень-сказочник действительно ей там встретится? Ха! Парень! Как говорила Женькина мама, молодые люди моего возраста. Чем черт не шутит? Может, сказочник поспособствует карьерному росту подруги, если у них сложатся общения? На всякий случай Женя взяла три бутылки вина. Без пятнадцати пять Маша стояла на пороге Жениной квартиры, неловко переминаясь в обтрепанных старых кедах. Женька от разочарования издала фыркающий лошадиный звук. С одеждой было лучше. Светло-зеленый стильный хлопковый костюм – прошлогодний женен подарок немодной Маше. Густые каштановые волосы юной писательницы, как обычно в ведьмовском беспорядке. Женя тяжело вздохнула, раскрыла дверь шире, ухватила гостью за тонкое фарфоровой бледности запястье и без всякого пиетета дернула внутрь. Входная дверь шумно захлопнулась. Женькина квартира — ледяной замок Снежной Королевы. Холодное освещение из ниши под потолком, белые стены, компактная светлая мебель, а все, что не белое, из прозрачного стекла. Из центра ледяной крепости — Точно вырастала сама Женя, венец обстановки. На белом диванчике, за стеклянным столиком, как на троне. Напротив нее сидела Маша, впавшая в задумчивость и гипнотизирующие остатки белого вина, в фужере с голубоватым напылением по краю. Очередной кусочек льда в Женькиной обители. За пару минут, обсудив очередного кавалера Маши, Женя эффектно свернула дискуссию. «В общем, понятно», – с печальной иронией протянула Женя, закидывая ногу на ногу. «До известного нам эталона не дотягивает». И тут же поймала легкий укор во взгляде Маши. «Мне тут подсказали?» «В общем, так вышло?» Женя решила перейти к теме, которая действительно могла бы заинтересовать Машу. «Я, покоя на водке почитала одного чернушного писателя. Трэш, готика, нуар – в общем, безобразие». Скажу тебе, как лицо незаинтересованное, но обладающее развитой интуицией. Этот маньяк пишет в точности, как он». «Что за писатель?» Сразу оживилась Маша. «Игорь Масонов. Его настоящее имя неизвестно, но по стилю, по манере изложения...» «Черт возьми, этот маньяк — вылитый твой глубоко уважаемый сказочник». «Слово «глубоко уважаемый»?» Женя произнесла медленно, издевательски, с расстановкой, вкладывая явный порнографический смысл. Маша нетвердой рукой записала себе в заметках на смартфоне имя писателя, чтобы, когда протрезвеет, все про него узнать и составить экспертное заключение, может ли это быть один и тот же человек или подражатель. Или Женьке, которая по образованию была юристом, просто показалась. Она ведь совершенно не разбиралась в теме. Была махровым обывателем, исключительно удобным для тест-драйва Марусиных новых опусов. Почти всегда мнение Женьки совпадало с мнением народа. Во многом именно благодаря ей и этим тестам Маше удалось худо-бедно всплыть на поверхность литературного болота. И теперь это самое доверенное лицо, лучшая подруга, закинула одну свою неприлично длинную стройную ногу на другую, как показалось юной писательнице, явно глумилась над ней. Выражение лица у Маши стало еще сложнее. Пауза затягивалась. «Я не пойду ни на какую тусовку», неожиданно сообщила Маша, стряхивая густой, растрепанной шевелюрой. «Я мелкая и страшная. И тупая». Алкоголь явно отправил Марию колесить не на те рельсы. «А он гений». Скорбно завершила пьяная писательница. «А я? А у меня? И платья даже нет подходящего». Нечто среднее между соколиным клёкотом и совиным уханьем разнеслось по квартире. Женя поднялась с диванчика, утирая выступившие от смеха слёзы. Она любила Машу и собиралась ей помочь познакомиться с этим мужиком, раз уж он для неё так много значил. На взгляд Жени это был просто начинающий стареть мажор, но... Достаточно было вспомнить иконостас его книг в Машиной спальне, или как подруга севшим голосом уговаривала сопроводить ее на какой-то их дебильный писательский форум, где он читал лекцию. В очередной раз вздохнув, Женя обошла Машу и, без особого труда подхватив некрупное туловище подруги под мышками, куда-то поволокла. «Ты чего?» Маша наконец-то заулыбалась, нелепо загребая конечностями в попытке найти опору. «Куда?» «В гардеробную мою. Платье мерить будешь». «Твои?» — не поверила Маша, однако неуверенно сделала несколько самостоятельных шагов. «Ты же на двадцать сантиметров выше меня». «Я помню. Подрежем. Я умею. У меня и швейная машинка есть». «Что?» Маша из Жениных рук стекла на ковер, запрокинула голову. Женя была как маяк. Женя уходила в поднебесье, и вокруг нее кричали чайки. Или это звенело у Маши в ушах от выпитого. «Шутка! Ну где я и где рукоделие? Обратимся к профессионалам. А знаешь что?» Вдруг проникновенно посмотрела Женя в глаза подруги. Этот совдеповский лавкрафт действительно подошел бы тебе. Вы жили бы, как говорится. Недолго, но очень счастливо. На этих словах Женька захохотала. Видимо, шутка показалась ей феерической. На второй бутылке в ней частенько просыпался стендап-комик. Серьезно, — продолжила Женя, поднимая Машу и направляя к гардеробной. Я предчувствую. Он будет там, и вы пообщаетесь. Веди себя естественно. «Как будто он тебе со своим недотворчеством до лампочки», инструктировала Марию многоопытная и многомудрая подруга, уже стуча заветными вешалками. «Только не переборщи, чтоб было...» «Кажется, я что-то читала. Это очаровательно». «А не, шел бы ты отсюда со своими писульками, чепушила бездарный». «Даже не смей его хвалить, выражать восхищение, говорить, что обожаешь». но естественно», — оборвала Маша. Я же не вчера родилась. — Кстати, сказочник — это фамилия или прозвище? Или псевдоним? — вдруг спросила Женя, и, не дожидаясь ответа, продолжила. — Господи, надеюсь, не фамилия. А если фамилия, то дурацкая. Тебе не пойдет. Женя извлекла на свет бордовое короткое шелковое платье на бретельках. — А вот это тебе подойдет. И даже подрезать не придется. Маша благодарно заулыбалась и приняла платье из рук подруги. А утром, в день вечеринки, Женю разбудил телефонный звонок. Законный выстраданный отгул на смарку. Она еще не единожды будет вспоминать этот момент. Это была та самая точка невозврата. Вот здесь Машу еще можно было остановить. Сожгла платье утюгом? Ну и ладно, не ходи тогда, маленькая дурочка. Или можно было накричать? Но вместо этого Женя велела Маше успокоиться и выходить на улицу через 15 минут, чтобы отвезти подругу на своем белом, как снег, додже в Женькин любимый бутик. Еще не хватало, чтобы мелкая пошла в торговый центр и купила какую-нибудь дрянь. Помимо прочего, Жене не терпелось узнать, что же подруга думает по поводу масонова и сказочника. Машина невразумительное мычание и вялые отговорки только распалили интерес подруги. В итоге опытный юрист припёр хрупкую писательницу к стене. «Ну?» – протянула Женя, гневно постукивая вешалками с платьями. «Ты скажешь мне что-нибудь? Или нет? Хотя то, как ты мямлишь, само по себе о многом говорит. Есть такое искусство мямлить. Так вот, дорогая, ты, несмотря на свою причастность к миру литературы и журналистики, этим искусством не владеешь. Отвечай сию секунду. Да!» Почти выкрикнула Маша. Продавец-консультант с подозрением покосилась на подруг. Маша сделала ей отмашку, которая означала нечто среднее между «извините» и «мы больше так не будем». «Вот это да! Я так и думала!» заговорила Женька возбужденным шепотом, отворачиваясь от пестрой вереницы вечерних туалетов и впиваясь в подругу взглядом. «Вот ведь старый!» «Он не старый, а нормальный!» Маша пыталась держать оборону, даже возмущенно упирать руки в боки. «К тому же я не уверена. И вообще, хватит напирать!» Женя воздела руки в примирительном жесте и вдруг взвизгнула, указывая в сторону витрины. «Это! По-любому это платье! Только это!» — заключила Женя. Она бы взяла его себе, но мелкой сейчас нужнее. «Мерий, я тебе приказываю. Единственное, чем ты в нем рискуешь, что твой одаренный старпёр сковырнется от счастья Или сердечко у него не выдержит?» Женька разродилась утробным хохотом, совершенно не вяжущимся с ее утонченным личиком. «Дура!» — тихо прошипела Маша. Руки с боков безвольно сползли. Все равно ей не шла поза сахарницы. Да и получилось неловко. «Девушка, нам это платье в примерочную!» — изрекла Евгения, обращаясь к консультанту. «И каблуки не ниже восьми сантиметров. Ты мелковата!» тоже было адресовано Маше. женя сегодня была особенно жестоко. Я посмотрела в Википедии его рост. «В принципе, ты подходишь», — договорила она, делая приглашающий жест в сторону примерочной. «Что ты сделала?» — округлила глаза Маша, неожиданно притормозив на входе. «Да шутка же!» — заверила Женя, подталкивая миниатюрную подругу уверенным движением. «Иди, примеряй уже, ради бога!» Маша скрылась в примерочной. Платье было роскошным. Игра света делала его то голубоватым, то кремовым. Длинное, ровное, классическое, но с высоким разрезом сзади, почти до верхней трети бедра. Абсолютно голая спина и вполне прилично прикрытая зона декольте. Изящные тонкие бретельки. Стиль недалек от бельевого. Было лишь одно «но». Нижнего белья это платье явно не предполагало и тело под материей вырисовывалось уж слишком отчетливо. «Ну?» — раздался снаружи примерочный, нетерпеливый Женькин голос. «Между античной богиней и валютной проституткой», — констатировала Мария. Женькина голова просунулась между занавесками. Она присвистнула и уставилась на Маше на отражение в зеркале. «Это огнище», — заявила она. «Если ты посмеешь его не купить, я тебя задушу» и писателю-маньяку придется обломаться». «Жень, ну серьезно?» Пресекла Маша очередной сеанс стендап-комедии на Женину любимую в последнее время тему и неубедительно пробурчала. «Не буду я это покупать». «Ладно, ладно», — мирно проворковала Женина голова и исчезла. Разумеется, платье Маша купила. К нему добавились туфли. Не то чтобы каждый шаг в них был пыткой. Умеренно удобные серые лодочки. Как раз то, что надо – поездку в такси и позирование фотографов на банкете – Маша переживет. А вот поход на дальние расстояния действительно может причинить ей настоящую боль. «Но не полез же мне в них бегать», – подумала Мария.